Глава одиннадцатая. Мясной погром. Тентакли лупят словно гром. Отрицатели летают, не понимая, что к чему. Уверен, все они подохнут поутру. Да, знаю, и рифма хромает, и размер. Но это ерунда. Главное, что тварь, привезенная мной из глубин аномальной зоны, чертовски огромная и не хромает. ха ха как ей хромать? Там ведь даже ног нет, просто мясной шар, облепленный сотнями щупалец. Из ее плоти сочился гной, а мелкие желтоватые глаза покрывали все тело и щупальца. Я телепортировался обратно в подвал за мгновение до того, как зверюга начала крушить все вокруг. Щупальца-твари обрушивались на отрицателей, сминая их как консервные банки и разбрасывая в разные стороны. В воздух взмывали обломки брони. Изломанные тела отрицателей, столбы пыли. Скрежет металла был столь же громким, как рычание мясного шара. «Охренеть! Михай, это что за образина?» С придыханием спросил Леший, не в силах поверить в увиденное. «Это Олег, наш новый друг», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Какой еще Олег?» — нахмурился Леха. «Олег Петрович». Усмехнулся я, продолжая наблюдать за ходом боя. Отрицатели несли огромные потери, но даже не думали спасаться бегством. Вместо этого они, словно муравьи, облепили чудовище и принялись терзать его своими пиками. Рассекали плоть, выдирали куски мяса и без устали кололи. Каждый удар открывал крупную рану, из которой вытекал гной. А тварь, по-моему, начала уменьшаться в размерах. Тентакли мясного шара стали подхватывать трупы отрицателей, а порой и живых рыцарей, и тащили их наверх, к самой макушке твари. Оказалось, что наверху располагается громадная пасть, у которой по кругу идут огромные острые зубища. Клац! И три десятка отрицателей исчезли в бездонной пасти. Чавкая! Тварь тщательно пережевывала еду, продолжая отбиваться от противника. Спустя мгновение раны на ее теле перестали сочиться гноем. Уже вытекшая желтоватая слизь внезапно задымилась, подняв в воздух едкое облако, скрывшее по меньшей мере тысячу отрицателей. «Че происходит?» — шокированный происходящим спросил Леха. «Скажу так, сейчас решается, с кем схлестнемся через часок-другой. Либо с выжившими отрицателями, либо с этой абразиной». «Да ну нафиг! Надеюсь, отрицатели победят!» произнес Леха и стал болеть за наших врагов. «Давайте! Крошите эту падаль!» Ха, Забавно. Еще пару минут назад Леший ненавидел отрицателей и всеми силами стремился остановить их продвижение. Сейчас же он, напротив, желает им победы. Вот такой вот поворот. Все, что потребовалось, так это более сильный и ужасающий противник. Эх, мой ученик Дзин, создав дракона смерти, пытался сплотить человечество перед общей угрозой. И почему-то мне уже не кажется это столь плохой идеей. Сквозь клубы дыма было видно, как чудовище хватало отрицателей десятками запихивала в свою пасть, пожирая их вместе с броней и оружием. Случайно встреченная мной тварь оказалась на удивление эффективной. Она уничтожала рыцарей сотнями каждую секунду. Однако был нюанс. Да, я могу использовать на этой образине пространственный обмен, после чего вышвырну ее туда, откуда взял. Но гвардейцы уже видели эту зверушку. «Могу ли я верить в их преданность моему роду?» «Конечно же нет. Да и если бы они были преданы, что толку?» «Я слишком сильно засветился». В Хабаровске полно камер, а я вломился в зоопарк за запчастями тварей. После призвал на поле боя эту громадину. Уверен, тайная полиция уже сообщила, куда следует о том, что один молодой граф шастает в столицу, как себе домой, то и дело исчезая с поля боя. Уверен, после локальной победы над отрицателями наступит разбор полетов. «Ах, да, я же еще и изоторф успел пострелять. В прошлый раз император погрозил пальчиком, а в этот может и подзатыльник отвесить». Хотя чего ему переживать? Я же сражаюсь на стороне империи и защищаю ее интересы. Впрочем, император для меня довольно непонятная сущность. Сложно сказать, что ударит ему в голову. То ли вино, то ли моча. Удовлетворенно улыбаясь, я следил за завораживающим и одновременно жутким зрелищем. Исполинская тварь, извиваясь и рыча, уничтожала целые отряды отрицателей, растаптывая их и пожирая десятками. Земля вокруг была залита кровью и покрыта останками рыцарей. А когда туман рассеялся, стало еще страшнее. Отрицатели, попавшие под действие дымки, раздулись, словно утопленники. Их плоть проломила доспехи и пульсировала, не позволяя рыцарям сдвинуться с места, да и вообще пошевелиться. Прошло мгновение, и эти комки плоти взорвались, разбросав алые фонтаны крови во все стороны. «Да чё вы телитесь? Прикончите эту гадость! Я не хочу с ней драться! Уж лучше с вами! Давайте, чернушники, чёртовы!» Поддерживал отрицателей леший. Слева от него стояли два покалеченных гвардейца и нервно курили, посматривая то на Леху, то на чудовище. Десять тысяч на рыцарей! произнес гвардеец. По рублю на каждого. усмехнулся его товарищ. За деталями спора я не стал следить. Вместо этого я устроился поудобнее и призвал коробку шоколада, которые принялся методично уничтожать. Спустя час яростного сражения. Орден отрицателей сумел убить чудовище. Сперва рыцари оторвали твари все щупальца, а после располосовали тело пиками, выпустив смердящую требуху наружу. Мы находились в километре от боевых действий, но даже тут жутко воняло падалью. Однако победа отрицателям далась очень дорого. В живых осталось не более 50 рыцарей. «Чего встали?» Рявкнул я, грозно взглянув на гвардейцев. «Пока противник разбит, живо форсируйте реку и отправляйтесь занимать позиции, оставленные неприятелем!» Гвардейцы вздрогнули, отдали честь и ломанулись вглубь села. Я повернулся к Лешему и хлопнул его по плечу. «Леха, командуешь продвижением. Я пока добью оставшихся отрицателей!» «Так точно, ваше вашество! Властелин каши и вы, вы, вот это вот это все пафосное!» Расплылся он в улыбке. Правда, улыбка на залитом кровью лице выглядела вымученной. Под руководством Лехи гвардейцы действовали быстро и слаженно. Может, потому что были отлично обучены? А может, потому что леший так орал матом и раздавал пинки, что даже тупой баран понял бы, чего от него хотят и что с ним станет, если не выполнит приказ? Я же отправился добивать отрицателей. Хотя что значит добивать? Искалеченные консервные банки еле передвигались. Доспехи деформировались так, что мешали им шевелить руками и ногами. Все, что мне было нужно сделать, так это обрушить молот на их головы. Подскальзываясь в озерах крови, я утопал по самое колено в потрохах. Это было мерзко. Но я продолжал идти для того, чтобы занырнуть в зловонное нутро 50-метровой образины, растекшейся на десятки метров. Мягкую плоть, покрытую слизью, пришлось заморозить, чтобы не задохнуться от зловония. После я поднялся по ледяной горке и прыгнул вниз, туда, где сверкала жемчужина. Фиолетовый кругляш размером с апельсин лучился столь мощной энергией, что у меня перехватило дыхание. Выстрель я такой жемчужины из оторвы смог бы не только снести к чертовой матери весь Хабаровск, но и сам бы разлетелся на мелкие кусочки, забросав ими целый континент. Пока мои ребята занимали позиции возле железнодорожной насыпи в четырех километрах от села Могилевка, меня настиг неминуемый вопрос. Ожила рация. Из динамика, срываясь на нецензурную брань, раздался голос генерала Вяземского. «Михаил Данилович, вашу мать! Что это было? Разведка доложила, что вы выпустили на свет Божий громадную образину! И куда рванули ваши бойцы, черт возьми? Подохнуть решили, что ли?» Я не смог сдержать смех, представив перекошенное от ужаса лицо генерала и спокойно ответил. «Это был одноразовый фокус, товарищ генерал». Мой покойный отец когда-то баловался химерологией и запечатал лучшие из экземпляров в артефакт. Сами понимаете, ситуация была критической. Вот мне пришлось выпустить зверушку, чтобы хоть как-то переломить ход битвы. Зверушку еще пару сотен химер поменьше. Натянуто произнес я и добавил. А что до моих бойцов, так они занимают плацдарм, оставленный неприятелем. На другом конце рации на несколько секунд повисла тишина. Затем генерал уже более спокойно, но все еще потрясенно проговорил. «Химера, говорите? Видал я в жизни всякого, но такое... О таком я даже не слыхал!» «Понимаю ваше удивление. Когда я нашел заначку отца, тоже был весьма озадачен. Я и сам кое-чему научился в области химерологии. Правда, масштабы моих способностей гораздо скромнее», — соврал я, даже не моргнув глазом. Генерал Вяземский на мгновение замолчал, очевидно, обдумывая услышанное, после чего уверенно заявил. «Михаил Данилович, благодаря вашим решительным действиям мы смогли отбросить противника назад. В противном случае линия фронта была бы прорвана, а там и до столицы рукой подать. Не сегодня, завтра враг бы дошел до Хабаровска». «Я немедленно доложу наверх от случившимся. Уверен, император будет впечатлен. Держитесь, скоро подойдет подкрепление!» «Благодарю, генерал», — сказал я, радуясь тому, что подкрепление все же пришлют. Рация отключилась. «Может, все не так уж и плохо. Вместо виселицы подарят орден?» — спросил я в пустоту, а после осмотрел поле боя. На душе сразу стало тоскливо. Десять тысяч человек погибли в одночасье. Да, это были враги, но тому, кто грезит о мире во всем мире, от этого не легче. Кажется, что сегодня я стал немного дальше от своей цели. Но был ли выбор? Тяжело вздохнув, я не торопясь побрел в сторону своих бойцов. Они как раз занимались укреплением новых позиций. Подтаскивали пулеметы, минометы, рыли окопы. «Бесполезная работа, ведь я не собирался останавливаться на достигнутом. Нужно как можно скорее завершить это безумие и…» «И перейти к новому безумию в лице короля червей». Я даже не заметил, как стемнело. Бойцы сидели у костров, обсуждая увиденное. Я ловил на себе странные взгляды. Такое ощущение, что гвардейцы боятся меня. Оно и понятно». Командир притащил на поле боя чудовище, размеры которого внушают ужас даже видавшим виды бойцам. Взобравшись на насыпь, я увидел рабочий поселок Хор, расположившийся в километре от нас. Он утопал во тьме. Ни единого фонаря, ни единой лампочки или свечи. Только темнота, будто все живое вымерло. Однако я знал, что это не так. «Хой!» выкрикнул я. Эхо подхватило мой клич и разнесло его по округе, а эхолокация услужливо отрисовала карту в моем сознании. Поселки около сотни отрицателей и еще 70 мирных жителей, обычных людей, прячущихся словно крысы по углам. Они напуганы, трясутся от страха, тощие как щепки. Видать, провизия кончилась, и прячутся они давно. «Ты че орешь?» «Победу «По празднуешь?» — спросил Леший, остановившись рядом. «Скорее готовлюсь к новой вылазке», — пояснил я, толкнув Леху плечом. «Завтра заберем поселок под наш контроль». «Может, это...» э, стоит дать бойцам передохнуть!» «У нас втрою осталось меньше четырехсот человек». «А кто сказал, что я отправлю их на штурм?» — хмыкнул я. «Вы будете сидеть здесь и ждать, пока я захвачу поселок». А типичный Михаил Кан... Вздохнул Леха и тут же осекся, поняв, что чуть не сболтнул лишнего. «Данилович!» «Бери на себя командование гвардейцами. У тебя хорошо получается». «Э, мы так не договаривались! Я думал, что это одноразовая акция!» Возмутился Леха, раскинув руки в стороны. Я смерил его укоризненным взглядом, и леший кивнул. Да понял я, понял. Никто, кроме меня, и все такое. Лех, ты используешь силу ног лучше всех на свете. Чего стоили пинки, которые ты отвешивал особо нерасторопным гвардейцам? заглядение просто. Уверен, ты справишься. Ага, блин, пинки! До сих пор на меня волком смотрят. Того и гляди, финку в бочину воткнут. Не воткнут. «Большинство из них ты сегодня спас жизнь, исцелив от ранений», — парировал я. Mm, «Ну да, есть такое дело», — смущенно согласился Леха, потеряв затылок. «Ладно, пойду пинать мужиков. Ты вон, часовой, хренов! Уснул, походу!» Леший кивнул в сторону покачивающегося гвардейца и бодрым шагом двинул к нему. Вдохнув прохладный воздух полной грудью, я прислушался. Ночка выдалась странно тихой, даже слишком тихой, после всего того ада, что бушевал вокруг пару часов назад. Осмотревшись по сторонам, я заметил ангар железнодорожного депо. Пустые рельсы вели к полуразрушенным стенам, пропахшим мазутом и гарью. Идеальное место для экспериментов с химерами. Туда я и направился. В центре депо... Стоял покореженный локомотив, на борту которого красовалась массивная пробоина. Такое ощущение, что ее пробил насквозь пушечный снаряд, а может и пика отрицателя. Заняв место на крыше локомотива, я открыл пространственный карман и начал выбрасывать туши существ, собранных мной в аномальной зоне. Одна за другой на пол падали мертвые твари. Сверху на них сыпались крыски, которых у меня было предостаточно. Достав катар, я спрыгнул на вершину горы Мертвичины и принялся разделять трупы на куски. Для каждой из химер мне нужен был кусочек не меньше 200 граммов, а в 200-килограммовой туши таких кусков очень и очень много. При этом 2 центнера весила самая легкая тварь. Здесь были останки ледяной птички с горы. Израненные крылья, рассеченная грудная клетка, покрытая налетом изморози. Еще имелась отвратительная паукообразная тварь, из брюшка которой продолжала медленно вытекать едкая жидкость, прожигающая бетонный пол-депо. Богомолоподобная особь лежала, раскинув серпообразные лапы в разные стороны. Да и чего тут только не было. Все это многообразие объединяло одно — Жуткая вонь. Я поморщился от мерзкого аромата, наполняющего помещение, но подавил отвращение и принялся за работу. Осторожно прикоснувшись к груди плоти, я мысленно приказал Ут. Активировать модификатор химеролог. Из крыс, как обычно, вырвались мышечные волокна и стали притягивать к себе останки тварей. Ошметки плоти зашевелились, словно в них вдохнули жизнь. Кости с влажным хрустом соединялись, плоть срасталась в новые жуткие формы, слизь и кровь стекали на пол, шипя и испуская ядкий пар. Через несколько мгновений передо мной поднялось создание с телом богомола, с паучьими конечностями, покрытыми ледяными наростами, из спины торчали покрытые слизью шипы, а многочисленные глаза горели яростью и неутолимым голодом. Неплохой образец. Его я тут же отправил на сбор трупов-отрицателей. Все-таки мне нужно больше материала для построения химер. Поздней ночью у железнодорожного депо было прохладно и зябко. Два гвардейца стояли, прижавшись плечами к кирпичной стене, лениво перебрасываясь фразами. В воздухе витал слабый запах табачного дыма. Вдруг из глубины депо донесся глухой жуткий звук. Скрежет, хруст костей, шипение и низкий утробный рев. Гвардейцы переглянулись. «Слыхал!» — испуганно прошептал первый, молодой парень с усталым лицом и серыми глазами, затягиваясь сигаретой. «Говорят, молодой граф душу демонам продал, вот и таскает на поле боя всякую пакость!» Второй, постарше, с морщинистым лицом и коротко стриженными сидеющими волосами, спокойно покачал головой, равнодушно посмотрел в сторону звуков. «Да плевать, я хотел кому и что он там продал. Если он душу заложил ради того, чтобы мы с тобой выжили, то стоит в ножке графу поклониться и служить верой и правдой. Прошлой аристократики нашего брата не щадили». «Сам знаешь, как дела делались!» Старый гвардеец отобрал сигарету у молодого и затянулся. «Да, верно говоришь», — кивнул молодой. «Как в присказке! Пушечное мясо идет на убой, а граф валяется бухой!» Старик помолчал немного, снова затянулся сигаретой и выдохнул облако дыма в ночное небо. Затем устало кивнул. «Так и есть!» Но ну, этот граф, похоже, не так плох, как мы думали. А самое главное, мы живы. Гвардейцы замолчали, глядя в темноту, из которой продолжали доноситься глухие и пугающие звуки, не предназначенные для посторонних ушей. Но сейчас это было совсем не важно, главное, что завтра они снова смогут увидеть рассвет, а если повезет, то однажды и с близкими смогут встретиться.